«Как вам наш план?» — обернулся Широнин к тому, третьему укрывшемуся в тени. «Одобряю!» — отозвался знакомый Снергу голос, и Снерг удивился, но не особенно. «Только перед отлетом загляните ко мне, хорошо?» «Заглянем. Вот и прекрасно. Я хотел бы побеседовать и с вами в стах, если вы никуда особенно не спешите». «Не спешу», — сказал Снерг. «Похоже, сегодня придется забыть о безмятежном отдыхе, сплошные деловые встречи. Здравствуйте, Денис! Что это вы прячетесь?» «Вспомнил старые романы, знаете ли?» Он встал и включил свет. Денис Сергачев, начальник отдела Динга, пожилой, но порывистый и легкий в движениях, похожий на Д'Артаньяна из последнего тома, лишившегося юношеской горячности, но сохранившего мушкетерскую пластику тела. Пойдемте вниз, Стах, к шашлыкам. Если их еще не слопали, сказал Снег. Прекрасный получается отдых. Не узнаю беспечного острова Буяна. Он шел следом за Сергачевым сквозь гомо на веселье и думал о том, что время помчалось вдруг, как отошедший от станции. Монор дальнего следования. Он всегда жил в ускоренном ритме, этого требовали его работа и его натура, но сюрпризы двух последних дней могут удивить даже редактора, специализирующегося на тайнах передачи, и нет уверенности, что сюрпризы кончились, все за то, что они только начинаются. Тут бы и воскликнуть «Вот ты чудненько!» Тут бы и порадоваться, что темы и сюжеты не рождаются в муках, а приходят сами. Но это-то как раз и настораживает. Незваные сложности всегда обещают больше неприятностей, чем те, которые, в принципе, можно было предсказать. «Итак, вы объявились самолично», — сказал Снерг. «Неужели из-за картин?» «Ничего удивительного. У меня не так уж много работают. Если начальнику нечем заняться, это-то как раз и означает, что он сумел хорошо поставить дело. Да и начальство у нас тревожит только в случае ЧП. — Вы считаете, что эти картины — ЧП? — В каком-то смысле, — сказал Сергачев. — Журналисты, да и не только они, любят подтрунивать над тем, что мы разработали и просчитали массу кризисных ситуаций и вариантов возникновения разного рода опасностей. А вы не думаете, что реальное ЧП как раз и окажется похожим на все прогнозы? Вполне возможно. Как бы там ни было, случай с картинами числится среди давних прогнозов. Понятно, это не следует понимать буквально. Якобы еще 20 лет назад предсказали появление живописца, чьи картины оказывают на зрителя непонятное воздействие. Речь идет о... Я постараюсь объяснить популярно. Наряду с возможными опасностями, угрожающими здоровью человека. Перерождение земных вирусов, действия инопланетных микроорганизмов, внеземных комплексов излучений и прочее, высказывалась мысль, что внеземелье может непредсказуемыми способами повлиять на психику человека, на все, относящееся к сфере умственной деятельности, эмоциям, чувственным восприятиям, словом, на все, относящееся к деятельности мозга. Не могу отделаться от мысли, что прогнозы сбываются. — Что же, вас можно поздравить? — Не думаю. Мало предсказать беду, нужно еще и отыскать защиту от нее. — А зачем, собственно? — спросил Снерг? Появился новый вид искусства. Что в том плохого? — Во-первых, мы практически ничего о нем не знаем. А во-вторых... — Ох уж это во-вторых. Как ваши сны? Все по-прежнему? — Ах, вот оно что! Да, по-прежнему, — сказал Снерк, ничуть не удивившись тому, что Сергачев знает. Ему и полагалось знать. — Как вы провели эти два дня после возвращения из лаборатории? Что делали? — Как обычно. — Привел в порядок кое-какие материалы, летал в нашу штаб-квартиру, был на спектакле «Широнина». «Достаточно?» «Вполне». «Вильяминов или Свирский не искали вас?» «Нет», — сказал Снерк. «А на Эльдорадо они вас приглашали?» «Да». «Теперь вот что», — сказал Сергачев. «В не было ничего такого, что могло показаться вам странным». Я очень прошу вас, вспомните как можно тщательнее. Не торопитесь отвечать. Как вам сказать? Смешно, но и я об этом подумал мельком еще в лаборатории, потом забыл. У него словно бы изменились походка жесты. Я не так уж хорошо его знаю, но такие вещи всегда бросаются в глаза. Минуту! Сергачев выхватил из кармана браслет, нажал кнопку, и едва вспыхнула лампочка приема, выпалил, не дожидаясь ответа. Слава! Насчет пластики снова полностью подтвердилось. Включайте во все беседы, буду через час. Выключил браслет, спрятал и сидел, не глядя на снерга, раздумчиво постукивая пальцами по колену. Снерг почему-то не сразу решился прервать молчание. Как это все понимать? Сергачев уперся в него тяжелым взглядом, говорил тихо, но все равно казалось, что он кричит. Психолог звездного флота Вильяминов последние девять дней безвыездно провел на «Жемчужине», что подтверждают многочисленные свидетели и документы отдела пассажирских перевозок. Какими бы то ни было с нами не занимался, Со Станиславом Снергом не встречался. Кирилл Свирский вторую неделю бродит с туристической группой по лесам Северной Канады. Он в отпуске. На Черном море не был уже год. И со Станиславом Снергом знаком только по фильмам последнего. Между собой Вильяминов и Свирский также не знакомы. Подождите, не перебивайте. Вчера Вильяминов и Свирский улетели на лайнере Антарс рейсом земля Эльдорадо. Ничего странного. Оказывается, у Вильяминова и Свирского есть двойники, только и всего. Снерк медленно протянул руку, коснулся веточки молодого шиповника, торчавшей меж ажурных решеток беседки, сжал ее в кулаке. Боль обожгла ладонь, он отдернул руку. Он не спал. В этом можно было быть уверенным еще и потому, что, когда он спал, ему снилось прошлое и только прошлое. И боль ему потребовалась, кажется, исключительно для того, чтобы покрепче привязать себя к миру, каким мир был до позавчерашнего утра. Или до полета на Картахене. «Среди живущих на Эльдорадо Вельеминов и Сверский не зарегистрированы», — сказал Сергачев. «Но даже совпадение имен ничего не объяснило бы. И что же вы намерены предпринять? А что бы вы предложили? Искать среди 350 тысяч эльдорадцев тех, кто сыграл с вами шутку?» Но как? Если уж привлекать средства из арсеналов старых детективов, у нас нет ни отпечатков пальцев, ни спектров голосов. А лаборатория? Никаких следов. Просто пустой дом. «Подождите», — сказал Снерг. «Ничего не понимаю. А Голубцов?» Голубцов к нам и обратился. Вильяминов бис оставил ему номер, оказавшийся номером настоящего Вильяминова, понятия не имеющего, какие штучки откалывает его двойник. «Значит, астромедики пассажирами Картахены не занимались?» «Никоим образом!» «А...» — Снерк не сразу решился. «Вы хотите сказать, что никакого картахенского феномена не было?» чего же, — сказал Сергачев, — ваши таинственные медики ни в чем вам не лгали. Я не сплю третьи сутки, мотаюсь по планете, беседовал с пассажирами злополучного рейса, к некоторым пришлось летать на Марс и на Глен. Ситуация такова. Пассажиры этого рейса действительно получили возможность видеть во сне прошлое, Будем пока считать, что это действительно прошлое. Но к врачу успел обратиться лишь один. Пассажиров начали перехватывать и приглашать в свою лабораторию два весьма энергичных молодых человека. В лабораторию неизвестно кем построенную и оборудованную, и нелегально подключенную к земной видеофонной сети. В качестве консультанта они пригласили профессора Голубцова, Работали две недели и отбыли на Эльдорадо, демонтировав аппаратуру, но оставив материалы исследований, вернее, копии. Где они пребывают в настоящий момент и кто они на самом деле, неизвестно. Кстати, они не производили впечатления загримированных? — Нет, — сказал Снерк. Я знаю театр, разбираюсь в гриме. Нет. Впрочем, это обстоятельство ненамного запутывает дело. Третья степенная зацепочка. У вас есть какие-нибудь соображения? Будь я лет на десять моложе, непременно завопил бы. «Андромедяне!» — сказал Снерк. «Но сейчас я просто не знаю, что и думать». «Мы могли бы выразиться примерно так же», — сказал Сергачев. «А какие странности всего происшедшего вы бы отметили?» «Дайте подумать», — сказал Снерк. «Собственно, что тут думать? Странность одна. Почему они словно бы специально старались привлечь внимание? Да не словно бы, а наверняка». «Да будь они в самом деле андромедянами, которых почему-то заинтересовал случай с Картахеной, им достаточно было назваться любыми вымышленными именами. Прошло бы много времени, прежде чем все вскрылось, а они...» «Вот именно», — сказал Сергачев. «Наша служба получила головоломку, а медики — материалы о феномене Картахены». «Кто знает...» когда им заинтересовались бы всерьез, когда кто-нибудь додумался бы обобщить и проанализировать. Создается впечатление, что нам помогли. Правда, я не вижу оснований приходить в восторг. Услуга, оказанная таким способом и при таких обстоятельствах, способна скорее насторожить и обеспокоить. Но что же вы намерены делать? Что вы нам посоветуете делать? Беспомощность в его голосе, казалась, может в любую минуту перейти в боль. Вы правы. Неожиданность, потому и неожиданность, что опрокидывает все прогнозы. В данную минуту существует одно единственное направление поиска найти эту парочку. Каким образом? Разумеется, Мы можем кое-что сделать. Те самые планы, разработанные нашими предшественниками. Теоретически возможно перевести Землю на осадное положение. Восстановить существовавшую еще 30 лет назад глобальную сеть радаров, контролировавших космическое пространство с целью обнаружения чужих звездолетов. Строгий контроль на космодромах. Введение всеобщей паспортизации с учетом достижений науки и техники. Что-нибудь еще в том же духе. Как вам? «Не исключено, что к тому времени, когда все это будет введено, андромедяне, сидя у себя дома, будут посмеиваться в кулак», — сказал Снерк. «Да, мы не можем со всей определенностью сказать, кто же они, пришельцы». Или по неизвестной причине хулиганствующие психологи Сельдорадо. Может случиться, что в то время, как мы будем искать вашу парочку, хотя я не представляю, как ее искать, другие двойники, а то и не двойники, будут проводить другие операции. А те меры, о которых я упоминал, представляете, сколько труда и времени они потребуют? И я не уверен, что мировой свет даст добро на их введение. Людей, которые там сидят, никак нельзя упрекнуть в беспечности и недальновидности, но нам вполне резонно могут заявить, что объявлять осадное положение глупо, нерационально и даже смешно, и они будут правы, потому что существует Динго и его четвертый отдел, который полсотни лет дармоедствовал А когда, наконец, потребовалась реальная отдача и настоящая работа, заявил, что он бессилен и беспомощен. «Распутать все! Наш долг и наша честь, иначе нас сожрет совесть». «Вы старательно обходите самое, пожалуй, главное», — сказал Снерк. «Эльдорадо! Прежде чем превращать землю в осажденную крепость», Можно все-таки попытаться поискать следы на Эльдорадо. Это гораздо проще. «Вы так думаете?» — резко и насмешливо спросил Сергачев. Снерк удивленно возрился на него. Невидимая стена замкнулась вокруг беседки. Она пропускала внутрь веселый гомон из благополучного века, но напрочь отсекала его беспечность и уверенный в себе покой. «Что вы имеете в виду?» — спросил Снерг? «Пожалуй, выбора и нет», — сказал Сергачев. «Вы уже по уши в этом деле, и нам рано или поздно понадобится идти на контакт со средствами массовой информации. Я буду откровенен, Стах. Журналист, вы прекрасный, спору нет, но подвергаться испытанию будут не ваше профессиональное мастерство». А ваши человеческие качества, если вы включитесь в игру, на вас свалится огромная ответственность. Вы к ней готовы? — Не знаю, — сказал Снерк. — Постараюсь. — Молодец. В случае твердого утвердительного ответа я немедленно откланялся бы. Человек, который считает, что готов к испытаниям, о характере которых не имеет ни малейшего представления, либо непроходимо самонадеян, либо глуп, Нужно, чтобы вы по-новому взглянули на будущую работу. Вы не о фильме печетесь, вы помогаете человечеству, если уж не обойтись без высоких слов. Вы что-то хотите сказать? — Я боюсь не справиться, — сказал Снерк. — У вас есть время отказаться. Патентов на успех выдать невозможно. — Я согласен, — сказал Снерк когда-то нужно бросаться в воду. В таком случае помните, то, что вы сейчас услышите, пока не предназначено для всеобщего сведения. Он дотронулся до кармана, и в беседке возник парень, которого Снерку уже видел сегодня танцующим в одной из комнат. Пригласите Сай-приста. Парень кивнул и исчез как дух.